Я появилась к эпическому моменту. Сильным ударом Динар свалил из битого местами до кровоподтёков косера оверха. Придворные ликовали, слуги устраивали массовое обнимание, а мой герой пытался оттолкнуть лору и искал взглядом меня. Благоухающее недавним подарком мамы, кирийское мыло можно с успехом продавать как два в одном и мыло и духи, Я неспешно подошла, хмуро взглянула на валяющегося с отсутствующим видом уже, вероятно, бывшего кассера и приказала его охранникам. «Там пруд. Приведите кассера оверха в адекватное состояние». Они не посмели мне перечить. Динар тяжело дыша, выжидающе смотрел на меня. «Прости, рыжий, с поцелуями на сегодня покончено». «И даже не поздравишь?» — хмуро поинтересовался Долориец. «Поздравляю», — сухо ответила я и произнесла значительно тише так, чтобы услышал лишь он, но ну и висящая на нём Лора. «Ты великолепно спровоцировал его, но ещё более виртуозно удалил с политической арены. Я в восторге, честно». Долориец скрипнул зубами столь явственно, что даже Лора от него отпрянула. «Утырка», — прошипел Динар, — «ну ты и стерва». «Ха, он пытается меня обидеть». — Я рада, — склонив голову, иронично ответила я, — что ты, наконец, вспомнил об этом, а то все наивное до да наивное. Он смотрел на меня так, как на перевале Гросса, но затем усмехнулся и, не пытаясь говорить тихо, произнес. — Выезжаем на рассвете. — Так, вот об этом я чуть подзабыла. Впрочем, полагаю, это будет весело. — Как вам будет угодно, Айсир Грахсован. Отвернувшись от него, я начала отдавать приказы. Лорда распорядителя ко мне. Хантер, организуйте отъезд наших, весьма дорогих гостей. Поручите офицеру Шиеру, пусть его отряд проводит их до границ. Задача — не допустить убийства Кассера. Райха, где стол? И все же я невольно проследила за Рыжим. Динар гордо направился во дворец, но стоило ему выйти за ограду, как придворные устроили акт поклонения и преклонения, и каждая дама — ха, а не плохая идея — Сейчас я докажу тебе, кто наивный рыжий. «Ай -сир — Айсир Динар! — крикнула я и старательно изобразила преступ ревности, возмущенно глядя на дам. Купился. Я великолепно. Аделариец, хитро поглядывая на меня, наклонился к леди Фьене и, продолжая смотреть на меня, одарил ее страстным лобызанием. Он действительно считает, что я ревную. Впрочем, действительно неприятно смотреть. Он так всех решил перецеловать, В этом-то и состоял мой план, но... А, леди Тария, она же совсем старая, ей 40 почти. Вот рыжий урод. Ваше высочество, вернул меня к действительности Райха. У нас все готово. Да, действительно, стол уже принесли, стулья поставили. Косера мокрая, весь угрюмо сидит, стараясь не смотреть на опозоренных им степняков. Какого демона его даже не вытерли? Он мне все документы попортит». «Кассера оверх», — любезно произношу, едва ли не с восхищением взирая на него. «Вы не желаете сменить одеяние?» И я, наследная принцесса Этлона, терпеливо жду, пока Громилу переоденут, так как двигаться самостоятельно он явно не способен. Что в договоре? Отец, со съехавшей на бок бородой, взяв документ, прочитал по диагонали и усмехнулся. «Великолепно, Катриона! От вас ли я это слышу? Язвить люблю с раннего детства». Отец снял бороду, швырнул ее на дерево, и мы оба проследили за пучком волос, грустно повисшим на ветке. «Поездка с Динаром», — начал отец. «В саму Даларию я пока не планирую, а вот посетить вирейск следовало давно», — спокойно ответила я. Там с некоторых пор начали пропадать королевские гонцы, и этой проблемой я планировала заняться еще до событий в Готмире. «Ты стерва», — заметил отец, осознав сказанное мною. «Да, я знаю». Больно слышать подобное от собственного родителя, но с правдой не поспоришь. «Он рисковал жизнью», — начал король Айтлона. Резко развернувшись, я жестом отослала подальше окружающих и внимательно посмотрела на папу. «Ваше драгоценное величество. Да, я злая. Вы полагаете, что я обязана после совершенного этим рыжим быть ему благодарна до конца дней своих?» Отец взял меня за обе руки вынуждая подойти ближе и заговорил используя древний и ларийский вы прекрасная пара я доволен динаром глупо было бы отрицать подобное но без тебя ему лон не нужен это первое ты дала слово что если он поможет с правителем либерии ты поможешь ему с горными кланами не в первый раз я нарушу данное кому-либо обещание а совесть меня особо не мучает и динар как муж меня не привлекает Катриона. Отец, я? От разбирательств с родителем меня отвлекло восторженное, ах, в толпе, видимо, ожидающей продолжения банкета. Если это Роккарт, нужно выяснить у Динара, откуда он знал о его появлении. Действительно Роккарт, только на него мой отец реагирует мгновенной бледностью и плохо скрываемой яростью. А я не обернусь, хоть очень хочется, особенно вот после этого иступленного стона Лоры. Да, она же его видит впервые. Бедная Лора, такой подлости от меня сестричка точно не ожидала. Невольно бросаю взгляд на нее и вдруг вспоминаю, что мой муж, ну или жених, ее тоже еще ни разу не видел. В памяти пронеслись десятки картин, отчаянно косоглазивших на Лориану моих предполагаемых женихов, и стало как-то нехорошо. «Нет, он не такой», — поспешила я успокоить саму себя. «Аршхан меня любит, наверное». Едва слышные в наступившей тишине шаги, и едва слышное Ранари ждать Аршхана. Нежный голос и мой любимый русский язык. Ранари знать о появлении Аршхана и очень, очень скучать. Надеюсь, на этот раз любование природой не лишит меня остатков разума. Отступаю от отца, медленно разворачиваюсь и... Зря надеялась. Ранари любуются природой? насмешливо поинтересовался мой будущий муж тобой призналась я на этот раз аршхан был в темно зеленной свободной рубашке без пуговиц ветер играл кончиками распущенных волос а на прекрасных губах рокарда невероятная улыбка я его люблю мне уже совершенно неважно что вокруг кто то есть их голоса слились с шумом листвы и неважно что на нас устремлены взгляды отовсюду сейчас я придавала им не больше значения чем мошкам в траве и совершенно неважно, что... Стоп, а это я уже утрирую. Не поняла, почему либерийцы разом побелели и вытянулись по струнке, а потом узнаю. Аршхан, я сделала тот шаг, что разделял нас, и невольно рука сама потянулась к его волосам, а пальцы с наслаждением прикоснулись к черным прядям. Тебя так долго не было? Интересно, если я его поцелую, у придворных случится истерика сейчас или позже? «Я успел», — вдруг послышался торжествующий голос, торопливо приближающегося Медноволосова. «К чему?» — не удержалась от вопроса я, блаженствуя от того, что руки рокарда уже нежно обнимали меня за талию. К семейным разборкам нагло заявил рыжий «сволочь». Так, а ведь действительно сейчас начнется. Аршхан медленно наклонился ко мне, шумно втянул воздух. Кажется, мыло не помогло. Суженные от ярости чёрные глаза стали тому явным подтверждением. Разгневанной природой хорошо любоваться, но желательно издали. «Ранари!» — прорычал ракарт «Улыбаемся. Невинно улыбаемся. Лгать нужно хорошо и качественно. Особенно, если ложь так похожа на правду. И вообще правда не существует. Есть истории о правде. Обью рыжего. Кстати, где он?» Обернувшись, ловлю на себе насмешливый взгляд серых глаз. м м Динар только искупался. Влажные волосы блестят на солнце. Белоснежную рубашку не застегнул до конца, и теперь половина дам пялится на Роккарда, а половина — на обнажённую грудь рыжего. А ничего так, есть на что посмотреть. Если бы не его наглая ухмылка. Ох, Динар, забыл, ты с кем дело имеешь. Я тебе неблагородная леди, я Катриона Айтлонская. Ронари не любят традиции Даларии, взирая на Роккарда, преданными глазами, затем добавляя на этлонском так, чтобы и рыжий понял. Эти доларийцы как одержат победу, так и начинают целовать всех без разбору. Вон, всех дам перецеловал. Взгляд на Динара. Ха! Понял, да, дорогой? Наивный ты еще, рыжий, совсем наивный. Плохие традиции, — согласился Аршхан, бросив взгляд на восторженных придворных дам и неожиданно напрягся. Я посмотрела на него, затем проследила направление его взгляда и увидела лариану Красивейшая из принцесс кокетливо улыбнулась Аршхану, и я поняла, что проиграла. Что-то оборвалось внутри. Я хотела отойти от раккарда, но тот словно окаменел, продолжая меня крепко держать. Осознав бесполезность попыток вырваться, я взглянула на Аршхана. Глаза чуть сужены, губы сжаты, дыхание глубокое и учащенное. Я знала симптомы этой болезни. С моих 15 лет наблюдала воочию. И диагноз мне был превосходно известен. Прекрасная золотоволосая лариана Как я удержала слезы, не знаю. Было больно, очень. Хотелось вырваться из обрыва в реку. Ведь он называл меня совершенной. Ведь он обещал взять в жены по законам лесного клана, ведь я люблю его. — Кто это? — на Айтлонском хрипло спросил Роккарт. — Это... Это кошмар моего детства, моей юности, моей молодости. Это идеал, которым мне никогда не стать. Это эталон, с которым меня всегда будут сравнивать. Не в мою пользу, естественно. На что я надеялась? У боги, как же больно. Хоть бы отпустил меня так. На глазах у всех меня вновь унизили. Точнее, поставили на место, ведь я утырка. В семье не без урода. Кажется, так всегда поговаривали придворные. Невольно взглянула на Лору. сияющие в солнечных лучах белокурые волосы, огромные зелёные глаза, нежная кожа с румянцем на щеках от столь пристального внимания. Коралловые губы, изящная фигура, высокая полная грудь. Рост, не чита ему как раз подстать рокарду На что ты надеялась, катриона Ведь все, абсолютно все, и всегда выбирали её, прекрасную принцессу, добрую светлую, а ты — ты никто. Кат, ты утырка, ты ничтожество, Ты — никто. Ты просто забыла об этом, и сейчас тебе напомнили. Да и глупо было бы надеяться на любовь, когда рядом прекрасная лариана Таких, как она, боги создают для любви и восхищения, а таких, как я, для грязных политических игр и всеобщей ненависти. От судьбы не уйдешь, Катриона. Я все же вытерла непрошенные слезы и постаралась ответить спокойно. Ее королевское высочество принцесса лариана Араиля Старимана. Раккарт на мгновение перестал дышать, внимательно посмотрел на меня. О да, я удостоилась его удивленного взгляда. И снова направила взгляд на Лору. Она принцесса? О боги, какой идиотизм! Вот она, ирония судьбы. Ее жених пытается совратить меня, дабы заполучить Эйтлон, а, видимо, именно это условие ему отец поставил, а мой, почти муж, поражен красотой Лоры. Да, слезы от ярости высохли. И моя младшая сестра. Ещё одна неловкая, хотя почему же неловкая, вполне закономерная минута моего позора. Посмотреть бы сейчас на Динара, вот уж кто явно злорадствует. Аршхан прекратил взирать на откровенно наслаждающуюся происходящему Луру и уделил внимание мне. Ну-ну, сейчас выяснится, что он либо не может связать свою жизнь со мной, либо потерял сердце у ног вон той красотки, которая, ко всему прочему, ещё и моя сестра, либо... Никогда... На отрывисто и, не стремясь говорить тихо, произнёс Аршхан. «Никогда не поворачивайся к ней спиной. Не оставайся наедине и не ешь то, что подаст. И в нашем доме её никогда не будет». «Что, я не ослышалась? Это было не «прости, дорогая, я полюбил другую». «Так, так, а теперь можно повторить?» И как во сне я замечаю побелевшую после услышанного лору, а затем моя младшенькая гордо покидает поляну, сопровождаемая удивленными взглядами отовсюду. Не стоило ему говорить на Айтлонском. И вообще, зачем все это было сказано? — Аршхан, Ранари не понимать сказанного. Сложновато мне говорить на Оркском. — Не здесь. Рокард продолжает говорить на моем родном. И, поцеловав мои ладони в своем стиле, от которого у меня подгибались колени, Аршхан попытался увести меня с поляны. Любимый, да хоть на край света, После того, как ты не косоглазишь на Лору, я вообще готова на все, кроме... Стоп, эмоций сейчас ни к чему. Люблю его, убогий, как же я его люблю. Нет, стоп, договор. Ронари должна завершить дела, — на оркском произнесла я. Аршхан посмотрел на кого-то за моей спиной, и его левая бровь изогнулась, демонстрируя то ли раздражение, то ли удивление. А ладно, у меня будет вся жизнь, чтобы его изучить.